Глава десятая. Рождение черного хирурга. Вопрос о заработке был непростым, однако проблема назрела. Фактически, вышла на первый план. Ведь никогда раньше Алексу не требовалось обеспечивать не только себя, но и небольшую армию. Даже в Антане гильдия Табера возникла не на пустом месте, а на серьезном фундаменте в виде школы ледяных игл, которая и взяла на себя все эти мелочи. Кроме того, к тому времени у него уже имелась репутация разрушителя. А здесь... здесь придется начинать с нуля. И все будет зависеть лишь от него, в том числе и финансирование. Собственно, после того, как шестеро членов Весов Ашара официально стали его офицерами, Алекс не мог просить их, например, разделить с ним расходы на базу Сколозубов. Хотя был такой уговор. Однако они теперь считались сотрудниками, а не партнерами. Поэтому он должен был заботиться об их благополучии. А от весов требовались преданность и управление остальными бойцами, которых нужно было еще набрать. Конечно, весы уже стали надежной опорой, но кредитов в ближайшее время они точно не принесут. Либо принесут, если Алекс придумает как. То же самое касалось и всех будущих членов отряда «Черный хирург». Народ пойдет к нему только, если условия их устроят. Естественно, что необходимость оплачивать общие расходы оттолкнет всех — и сильных, и слабых. Конечно, отряд мог зарабатывать охотой. И так и будет. В этом и заключался смысл создавать свободные отряды в противовес школам и армии губернатора. Но зарабатывать охотой они начнут потом. Когда отряд будет сформирован, народ проверен, а тактика отработана. В ближайшие же две недели до прихода волны в черного хирурга, наоборот, придется вкладываться. Причем сильно. Алекс надеялся, что начального капитала хватит. Но, как выяснилось, потратить пару миллионов кредитов в желтом городе можно было <свят> буквально за один час. Он даже немного пожалел, что приобрел броню Шаран. С другой стороны, лишние 750 тысяч его бы не спасли, а броня еще пригодится. Поэтому лучше не жаловаться на жизнь, а придумать, как заработать огромную сумму, быстро и без всякой охоты. Единственный способ, что пришел в голову — энергетическая хирургия. Более того, у него и план имелся. Несколько мгновений Алекс колебался. Стоит ли ему привлекать Церу к этому вопросу? «Зависеть от одной гильдии, пусть даже полезной, не лучшее решение». Не зря же земная мудрость советовала не складывать яйца в одну корзину. Однако время поджимало, поэтому он решился. «Еще один момент», — протянул Алекс. «У меня есть идея, как заработать денег, но мне нужна помощь». «Что за идея?» — немедленно заинтересовалась Цера. Главный мастер Вантана явно почуяла наживу. «Я уже упоминал, что я энергетический хирург. Я могу замедлять откат тела потенциала». «Никогда о таком не слышала, но звучит интересно. Продолжай», — попросила Цера, подавшись вперед. Что характерно, хотя она сильно удивилась, это было рабочее удивление. В смысле, Алекс для нее превратился в нечто вроде «шкатулки с секретами, откуда вылетают разные чудеса». И Цера привыкла. Видимо, последняя трата пары миллионов за раз убедила. Мало кто из адептов мог так легко расстаться с подобными деньгами. Вон, даже гильдия Троп торговалась за скидку. А тут один адепт. Все просто. Я провожу операцию, после которой тело потенциала временно перестает откатываться. Как долго длится эффект? Месяц. Это минимум. Скорее всего, получится больше. Но месяц я гарантирую. Алекс говорил уверенно. Да, в случае весов и его самого откат начинался раньше, но это благодаря трем слоям тела потенциала, которое напоминало стремительную реку, ломающую любые преграды. Вот каркас и рассасывался быстрее. Энергетика же простых чемпионов походила на... Тихое озеро, в котором все процессы происходили гораздо медленнее. Так что месяц — это было еще сильное преуменьшение. На более высоких стадиях ситуация изменится. Но, во-первых, к тому времени Алекс может придумать более эффективные версии каркаса. А во-вторых, чем быстрее будет начинаться откат, тем больше на этом можно будет заработать. «Невероятно!» — произнесла Цера, откидываясь на диван. «Ты точно можешь это сделать?» «Я не сомневаюсь в тебе, но это звучит фантастически!» «Я уже применяю эту технику!» — усмехнулся Алекс. «На себе и на моих товарищах. Метод опробован». «А как я могу в этом поучаствовать?» «У меня сейчас нет времени искать клиентов, и нет времени создавать клинику энергетической хирургии и зазывать туда народ. И нарабатывать репутацию. А кредиты нужны прямо сейчас. Плюс я подозреваю, что конкуренты будут недовольны и начнут вставлять палки в колеса». «Тут ты прав», — согласилась Цера. «Пока за тобой никто не стоит, на тебя будут давить. Это как минимум. Скорее всего, попытаются заставить работать на себя». «Вот-вот. У меня нет времени с этим разбираться. Я бы предпочел действовать неофициально и работать только с богатыми клиентами. Напрямую. А у тебя есть выход на троп, и ты сказала, что у тебя есть свои чемпионы». «Верно», — машинально кивнула Цера. «Значит, мои услуги могут им понадобиться, и деньги у них водятся, судя по тратам на твою броню». «Да уж. Троп умеет зарабатывать. Возможно, на нашем Майке они самая богатая группа адептов. Даром, что гильдия, а не великая школа». «Вот-вот, поговори с ними. Предложи мои услуги. В качестве демонстрации я могу провести несколько операций бесплатно». «Что я с этого получу?» «10% с первых 100 операций». Предложил Алекс. Устраивает? Полностью. Даже не столько ради заработка, а чтобы показать свою пользу Троп. А сколько ты планируешь с них брать за услугу? полюбопытствовала Цера. «М -м, пока не знаю. Это надо хорошо обдумать. Но скромничать точно не буду. Еще четверть часа они обсуждали детали будущей встречи с Троп, после чего Алекс одним глотком допил вино, поблагодарил хозяйку и покинул особняк гильдии Ватан. Его следующей целью был офис арбитра, откуда ему пришел неожиданный вызов от Лейсав. Как выяснилось, ей для поиска народа требовались некоторые формальности — официально зарегистрировать новый отряд, иначе потенциальные кандидаты и разговаривать с ней не хотели, принимая за мошенников. В прошлое посещение офиса арбитра Алексус с пришлось летать на платформу, но это было в самом начале высадки в Квазар. К настоящему времени администрация «Маяка», как и все остальные, переехала на «Шайн». В качестве резиденции они выстроили себе небольшой городок неподалеку от базара. «Неплохо устроились», присвистнул Алекс, рассматривая группу белоснежных кубических зданий высотой не меньше двадцати метров каждая. Это первый раз, когда он видел на «Шайне» такие высокие постройки. Чем-то они походили на дворцы пространства, только более материальные. Окон здания не имели, зато на каждом светился знак в виде нескольких концентрических кругов эмблема совета. Арбитр себя любит, согласилась Лисав. Зачем им эти небоскребы? Место же полно вокруг. Не знаю, но это стиль Совета Великих Школ. В Первом радиусе у них часто такие клубы попадаются. Видимо, здесь они символизируют единство традиций. В общем, не обращая внимания. Мне просто интересно, когда они успели. Продолжал девица Алекс с такой расторопности. «Времени же прошло всего ничего. Я понимаю, желтый город, но там таких зданий нет. А при этом за каждое отвечает своя гильдия. Не из радиуса же они притащили эти кубики». «Офис арбитра выпускает кредиты», — пожала плечами Лисав. «При желании они могут хоть всю планету перекопать. Рабочих рук хватает. Но нам лучше поторопиться. Скоро назначенное нам время пройдет. Опоздаем, придется заплатить штраф. Тут с этим строго» тогда двигаемся не отвлекаясь больше на вопросы они быстро добрались до одного из кубических зданий где лиса каким то образом мгновенно нашла нужный вход после чего парочка оказалась внутри тут их ждала уже не такая впечатляющая картина огромный холл колодец от пола до самого потолка и однотипные этажи на каждом из которых за полупрозрачными стенами виднелись ряды кабинок кабинетов в качестве изюминки в центре холла строители соорудили фонтан В общем, офис арбитра выглядел как-то слишком по-офисному. Алекс давно не встречал подобного делового стиля. Пожалуй, в последний раз лишь на Земле. Да и то. Там правительственные учреждения были оформлены с большей фантазией. Но очевидно, Совет Великих Школ даже в большей степени напоминал огромную корпорацию, чем земное правительство. Скорее всего, каждый офис арбитра в мертвом кластере выглядел так же. Не хватало лишь стойки регистрации с приветливыми девушками, однако их роль взяла на себя думающая машина, приписанная к офису. Она же сообщила, что их уже ждут в кабинете 311. Летать внутри запрещалось, поэтому Алекс с по лестнице поднялись на третий этаж. Удивительно, но внутри нужного кабинета их встретил знакомый клерк по имени Клариса. Невысокая толстушка с рыбьими глазами, которая не так давно выдала Алексу жетон участника большой игры. «Цель посещения, уважаемые?» — спросила она, поднимая глаза. «О, это опять вы! Я вас помню! Мелкий отряд и свободный! Что, хочешь его выписать? Не справляется с обязанностями!» Во время разговора Клариса говорила вежливо, но смотрела исключительно на Лисав. Очевидно, решила, что та — главная. Алекса это не сильно напрягало. В конце концов, он был приписан к весам, чтобы не вызывать подозрений. Алисав являлась официальным лидером школы весы Ашара. Так что все логично. Но сейчас ситуация изменилась. Он пришел сюда, чтобы зарегистрировать собственный отряд. Это автоматически выведет его из-под защиты весов Ашара, иначе непонятно, почему он главный, хотя Лисав стоит рядом. Прятаться за Лисаф Алексу не хотелось не потому что это как то его унижало просто для осуществления планов ему придется стать кем то большим он должен был создать себе репутацию лидера чтобы ребята типа тирана с ним считались и первый шаг выйти из под защиты школы хотя признаться защита была так себе и неизвестно еще кто кого защищал нет хмыкнул он выходя вперед мы пришли сюда подать прошение о реорганизации отряда Ашара. во что именно равнодушным тоном уточнила клариса свободный отряд второй категории без привязки с правом на охоту и прием бойцов подтверждаю добавила Лисав. так вы же сейчас являетесь отрядом школы удивилась женщина клерк первой категории но это не мешает вам охотиться и никто не запрещает вам принимать новых членов до ста адептов принимайте на здоровье сейчас мы можем принимать лишь членов нашей школы пояснил алекс ну и что усмехнулась Клариса. «Эту формальность легко обойти. Достаточно принять бойца в свою школу. Собственно, лично ты это уже сделал. Поэтому я не понимаю, зачем вы хотите перейти во вторую категорию. Может, вам еще раз объяснить правила? Напоминаю, что, отказавшись от своего положения, вы потеряете все привилегии». «Спасибо, но мы уже изучили все правила». Просто мы хотим расшириться за счет бойцов других мелких школ и профессионально заняться охотой. Поэтому меняем и категорию, и тип отряда». «Но тогда вам придется платить налог, уважаемый», — вежливо напомнила Клариса. «Тысячу кредитов в день. Столько стоит отряд второй категории без привязки, даже если у вас будет всего десять бойцов. Вы на это готовы?» «Готовы, уважаемая», — также вежливо ответил Алекс. Он действительно заранее выяснил градацию отрядов и систему налогов по каждой категории и типу. Точнее, миром выяснила. Ситуация была простой. Чем выше номер категории, тем больше бойцов можно нанять. Но налоги возрастали. Помимо категорий, отряды подразделялись на разные типы. Больше всего привилегий, разумеется, выбили себе любимым отряды великих школ. В частности, они не платили налоги. Ну и заодно эти льготы распространялись на школы поменьше. Впрочем, тут все вокруг школ крутилось. Гильдии и кланы уже частично платили налоги. Возможно, кроме глобальной гильдии троп, которая находилась на особом счету. Но так называемые «свободные отряды» без привязки платили за все и по максимальному тарифу. Зато они могли нанимать кого угодно. При этом их члены не должны были менять привязку родной школы. А еще, как ни странно, отряды без привязки меньше всего зависели от губернатора, в отличие от остальных типов. И даже меньше великих школ, которые были чем-то вроде аристократии мира адептов. С одной стороны, это давало им больше всего прав. Но с другой, с них требовали верной службы. Например, их армии первыми встречали монстров. Хуже приходилось лишь армии свободных, которая, несмотря на название, полностью подчинялась воле губернатора. Имелись и другие типы отрядов с особыми правами, ограниченным или расширенным доступом к монстрам, жемчужинам и специфическим обязанностям, например, тот же Троп жил своей жизнью. Но Алекс выбрал самый дорогой вариант — свободный отряд без привязки. Что-то вроде коммерческого предприятия или способа быстро развить с потенциала для богатеев. Алекс сильно подозревал, что этот тип специально придумали, чтобы офис арбитра дополнительно зарабатывал. А прогрессивная шкала налога использовалась, чтобы народ не наглел и не отбирал хлеб у школ. В смысле монстров. В конце концов, большая гонка задумывалась как способ усилить чемпионов великих школ, а не дать заработать разным авантюристам. «Ну, если хочешь попробовать, плати деньги и дерзай». Так или иначе, это была единственная для него возможность собрать личную армию. Пока максимум в пятьсот бойцов. Если понадобится больше, то придется повысить категорию. Но это приведет к резкому увеличению налога, разумеется. «Ну хорошо, как записать отряд?» — поинтересовалась Клариса. «Надеюсь, вы придумали название?» «Черный хирург», — ответил Алекс. «Необычное название. А кого записать лидером?» «Меня. И не лидером, а владельцем». «А, -а, -а так ты же бывший свободный». «А что, в этом есть какая-то проблема?» «Да нет, уважаемый, просто удивилась. Но чтобы стать владельцем, а не назначенным лидером, ты должен покинуть весы Ашара. Слишком они мелкая школа, чтобы ее члены создавали свои отряды». «Я готов покинуть весы Ашара», — официальным тоном заявил Алекс. «Тогда не вижу проблем. Давай же тон. сейчас все оформим». Он положил на стол диск желтого цвета. «Так ты открыл тело потенциала». Рыбьи глаза Клариссы расширились еще сильнее, и она с уважением посмотрела на посетителя. Это была наглядная демонстрация действия репутации и влияния личной силы в мире адептов. Одно дело — быть просто свободным, а другое — свободным с телом потенциала. Второе перебивало первое. Поэтому отношение к Ларисе мгновенно изменилось. Потому что боец с телом потенциала не мог быть никем. Не задавая больше глупых вопросов, она зарегистрировала отряд. И даже символ помогла подобрать. Который обошелся в дополнительную сотню кредитов в день. Но без него никак нельзя было. Просто в мире адептов принадлежность к уважаемой организации много чего означала. А что за уважаемая организация без символа? Особенно, если речь шла о свободном отряде без привязки. Это как э, свободный без тела потенциала, То есть мусор. В качестве символа Алекс выбрал две извилистые линии, которые выходили из одной точки, переплетались и поднимались вверх. При этом они одновременно закручивались по восходящей спирали. Знак слегка напоминал символ кадуцей с земли в виде двух переплетенных змей, который отражал лечебную направленность владельца отряда. Одновременно с этим знак также напоминал эмблему школы резонанса, которой Алекс формально принадлежал. «Интересно, как там сейчас поживает Валентайн?» — машинально подумал он. «В конце пришлось оплатить налог. Причем сразу за сто дней!» Это был барьер, чтобы кто угодно не мог организовать отряд с неизвестными целями и сразу его закрыть. Итого вышло 110 тысяч кредитов плюс комиссия за перевод. Да, офис арбитра снимал свой процент, даже когда принимал платежи в свой адрес. Впрочем, это как раз Алекса ничуть не удивляло. Он бы удивился, будь иначе. «Все сделано», — торжественно произнесла Клариса через минуту. Запись о создании отряда черного хирурга внесена в базу маяка. Поздравляю, это можно считать днем рождения. Спасибо, — улыбнулся Алекс. Он знал, что долгоживущие адепты не занимаются такими глупостями, как отмечание дней рождения. И потому, что долго жили, и потому, что не имели единого календаря. Но разные круглые даты, связанные с родными организациями, стояли особняком. Школы, например, могли закатить пирушку, устроить соревнования или еще как-нибудь напомнить окружающим о своем величии. Впрочем, черный хирург пока ни долгой жизнью, ни величием похвастаться не мог. Собственно, в нем, кроме Алекса, пока даже никто официально и не состоял. Висы, конечно, быстро добавятся, но вот остальных придется искать. «Босс, пришли новые сводки с Маяка. Зарегистрировалось еще 217 новых отрядов доложил невысокий адепт с желтыми глазами. Его кожа, волосы и одежда также отливали желтым. Похоже, он сильно любил этот цвет. «Должна быть, это гильдия удар отозвался Дасвиндер, глядя в окно. «Они часто регистрируются в последние дни. Ну, или кланы». «Вы правы, босс. Я перекинул список». «Благодарю». Координатор по работе с малыми школами маяка Бета-4340 находился в одном из зданий штаба армии губернатора. К сожалению, не в самом главном, и даже не рядом с ним. И, к сожалению, Дасвиндер не занимался ничем полезным, не охотился, не тренировал свободных, не участвовал в собраниях высшего руководства, а сидел в этой проклятой комнате и пялился в окно. Всему виной был тот дурацкий инцидент с весами Ашара, который почему-то стал популярным и который никак не хотели забывать. Поэтому координатора по работе с малыми школами попросили держаться подальше от этих самых малых школ. Временно, мол, пока инцидент не забудется. Причем попросил сам защитник МАЛТ, который сейчас курировал всю армию губернатора. Поэтому пришлось подчиниться. Однако сидеть и ничего не делать для Досвиндера было пытки подобно. Но ему хватало мозгов, чтобы не требовать аудиенции у губернатора в обход Малда. Во-первых, вряд ли его вообще примут. А во-вторых, неизвестно, чем это может закончиться, если он все же увидится с Наколосом. Вполне возможно, он будет сидеть не в личном кабинете, а в казарме. Или, что еще хуже, его сошлют в недавно построенные кубы, И он станет простым клерком. Это была самая ужасная судьба для любого предприимчивого чемпиона. Попасть на величайшее событие мира адептов и стать клерком. Ужас. Поэтому Дасвиндер ждал. Но не просто так, а сам нашел себе занятие. Сидел и мониторил записи маяка на предмет регистрации небольших отрядов с тем, чтобы потом предложить их лидерам не заниматься ерундой и не бегать за монстрами а присоединиться к армии губернатора. Если откликнется достаточно народа, то тогда господин Малт, глядишь, и оттает, и поручит что-нибудь интересное. Но, увы, в основном в базе появлялись отряды разных организаций типа производственных или торговых гильдий, которые хотели между делом потренировать свою молодежь. Либо регистрировались отряды, которые сразу вступали в армию губернатора. Регистрация им была нужна, чтобы служить вместе. Но ничего, рано или поздно начнут массово появляться охотники, которые быстро поймут, что охотой многого не заработаешь, и выгодно воевать с монстрами в рамках Большой Армии. До Свиндер лениво взмахнул рукой, и на экране терминала появился список отрядов. Он пробежался по нему взглядом и вдруг споткнулся на некоем черном хирурге. Уж слишком название выделялось среди всяких защитников, уничтожителей монстров и прочих освободителей мертвого кластера. И оно явно не было стандартным названием какой-нибудь гильдии или клана. Что характерно, это был свободный отряд второй категории, причем без привязки, то есть за ним не стояла ни одна школа, гильдия или клан. «Любопытно», — заинтересовавшись, Дасвиндер запросил справку. «Вообще, это требовало денег, но он служил в армии губернатора, так что получал такую информацию бесплатно». «Что? Опять они?» На крик босса в комнату влетели два помощника. «Что случилось?» — воскликнул Желтый. «Ничего!» — зло пробормотал Досвиндер. «Выйдите! Но «Поветайтесь, я сказал!» Помощники пожали плечами и быстро покинули помещение. С боссом они спорить не собирались. Конечно, тот сейчас находился в опале, но Дасвиндер был хитрым и способным адептом, так что мог выйти из этой опалы довольно быстро. Едва дверь за помощниками закрылась, Дасвиндер вскочил и начал мерить помещение шагами, бормоча на ходу. «С этим надо что-то делать. Это знак богов. Я не могу игнорировать эту дьявольскую школу. Она сама мне на глаза попадается. И этот — Алекс!» Он теперь владельц отряда, но как ему вообще в голову пришло назваться черным хирургом? Ладно, надо успокоиться и что-нибудь придумать, но торопиться нельзя. Только не в этот раз. Начну с того, что выясню, что стоит за названием.